3. В архиве пахло старой бумажной пылью. Даже запах подвала здесь не чувствовался, заглушенный. У старой бумаги скверного качества свой, неповторимый дух. В 1920-е Петроград голодал, потом перебивался необходимым. Бумага была хуже некуда. Сейчас она медленно разлагалась, стиснутая в папках». Их блеклая желтизна перекликалась с тусклой желтизной слабые лампочки. Деревянные стеллажи, плотно забитые папками, уходили в глубину, едва виднелись в полумраке. За деревянной стойкой, отполированной тысячами нетерпеливых или скучающих локтей, никого не было. Зайцев тряхнул колокольчик. Ошибка. Был кто-то. Из-под стойки вынырнула совиное личико Нефёдов молча смотрел на него. «А вечкин где?» «Мы с ним посменно». Зайцев не нашелся с новым вопросом. «Ты что, спал там?» «Читал». Нефедов, видимо, еще не исчерпал на сегодня свои способности удивлять. «Читал. Скажите, пожалуйста». «Привет, в общем, Нефёдов». Зайцев вспомнил, что сюда, в архив, Нефедова сослали согласно тому же заговору холодного дружного молчания, которым его самого, Зайцева, держали в бригаде, но вне ее. Впрочем, Нефедова хотя бы по делам. — Здравствуйте. Принимай глухари. Странно только, что Нефедов, похоже, так и тянул лямку в архиве угрозыска, а не перевелся обратно к себе в ГПУ. На его месте, — подумал Зайцев, — я бы давно... Но на лице Нефёдова не отражалось ничего, как у лунатика, спящего наяву. Могло ли быть так, что Нефёдов не думал ничего? А может, просто Зайцев интересовал его так же мало, как Клоп, ползущий по старой папке? Еще можно было все отыграть назад, но именно в этот момент Зайцев понял, что ему этого вовсе не хочется, и опустил руки, сжимавшие папку с делом Карасёвой. Хуже уже не будет. Справится он и с Нефедовым, если что. Не с такими справлялся. Вот что, Нефедов, ты рот на замке держать умеешь? В мутных сонных глазках блеснула искра. Зайцев принялся объяснять, откуда и возьмись, на стойке появились чернильница, ручка, лист бумаги. Нефедов старательно клевал пером в чернильнице, выводил фиолетовые буквы, внимательно следя за строчкой. Тонкая шея вытягивалась из обтрепанного воротника. Зайцев понял, что грамоте тот научился уже взрослым. Его взяло сомнение. Бегло ли не Федов читает? Иначе никогда он столько дел, сколько нужно, не просмотрит. «А вообще», — остановил его Зайцев, — «да не пиши ты это все. Я и сам не могу толком сказать, что искать надо. Что-то странное. Любые странности. В одежде» положение тел. В этом самом Зайцев покрутил руками у головы, как бы показывая замысловатую дамскую прическу. Предметы опять-таки в руках, но только не бутылка, не лоскут у убийцы из одежды вырванный, а что-нибудь странное. Что? Ну, а знает, что это может быть. Что-то, понимаешь? Нефёдов не кивнул. «Положим», — продолжил Зайцев, животом наваливаясь на стойку. При военном коммунизме странно одевались все. Тут уж не до шику блеску было. Вон, дворник наш, вообще в старом камергерском мундире ходил. А что, мол, говорил, сукну пропадать. Так мы давай так далеко забираться не будем. Ты смотри давай дела недавние, но только макрушные, понял? По Ленинграду или по губернии тоже? Только Ленинград, пока что. Не не спеша кивнул, с опозданием отвечая на вопрос Зайцева. Он внимательно изучал написанное. Потом, не наклоняясь, вынул откуда-то жестяную тарелочку, воняющую старым папиросным пеплом. Спички. И не успел Зайцев удивиться, как пламя уже лизнуло только что исписанный лист. — Вы же сказали, рот на замке, — пояснил Нефедов все с тем же сонным выражением лица. И Зайцев подумал, что если он сейчас совершил ошибку, втравив в это Нефёдова, то ошибка эта гораздо серьезнее, чем он думал. Глупым, неосторожным Нефёдов точно не был. «Когда вам это все надо?» Зайцев развел руками. В одной руке он все так же держал дело Карасёвой. «Вчера». Просить о помощи ему все равно было больше. «Некого».